Прошло две недели. Вадим вернулся с работы в приподнятом настроении. Поляж, тебе светит очень крупный заказ». «Откуда?» — удивилась я. «Шеф меня сегодня вызвал и спросил, не согласишься ли ты оформить свадьбу его любимой племянницы?» «Я сказал, что почтешь за честь». «А что, он видел мою работу?» «Не знаю, может быть. Или кто-то ему тебя рекомендовал». Но там свадьба на двести человек. Кошмар какой. Но не тебе же надо там гулять. Это да, к счастью. А когда мероприятие планируется? В начале ноября. Нормально, годится. Я так ему и передам. Он с тобой свяжется. Хорошо. А он меня на правах твоего шефа с деньгами не кинет? «С ума сошла! Он приличный человек!» «Слушай, Вать, а ты от него никогда не слыхал такого словечка? Красава!» «Красава? Что за идиотские выдумки?» «Да нет, это я так!» «Нет, ты все же объясни, что ты хотела этим сказать!» «Да ничего!» Просто меня в начале моей работы кинул один тип, который всех девушек называл красавыми. Я это в шутку спросила. Идиотские шутки. Обиделся за патрона Вадим. Признаю, глупо пошутила. Вероятно, Адочка все-таки обозналась. Ведь столько лет прошло, да потом от таких привычек очень трудно избавляться. Ну, если красава не его словечко то, скорее всего, не кинет. На другой день мне позвонила племянница Юлиана Григорьевича. Значит, придется иметь дело с ней. Меня это только обрадовало. Зачем лишние контакты с шефом мужа? Племянницу звали Кристиной. Мы встретились, как обычно, в кафе. Девушка мне сразу понравилась. Не слишком красивая, но лицо умное, приятное. «Здравствуйте, Полина». Я столько о вас слышала и просто счастлива, что вы согласились. Давайте, Кристина, обсудим все. Мне очень важно знать, есть ли у вас какие-то определенные пожелания. Если честно, нет. Просто, чтобы было красиво. Я, Полина, вообще не очень понимаю, зачем столько народу звать на свадьбу. Но дядя настаивает, он дает деньги. Он хочет, чтобы все было по высшему разряду. «А я не знаю». «Ну, хорошо. Значит, определенных пожеланий нет. А какие-то предпочтения есть?» «Какие предпочтения?» «Ну, какие цветы вы хотите, а какие не хотите? Какой общий цвет вам нравится? Платье у вас какое будет?» «Ну, такое, не очень пышное, цвета слоновой кости». Кристина была темненькая, черноглазая, я вдруг подумала, что больше всего ей подошли бы Анютины глазки. «Кристина, а как вы относитесь к Анютиным глазкам?» Она вдруг расплылась в улыбке. «Как вы угадали? Это мои любимые цветы. Но сейчас ведь не сезон. Это уже моя забота. Предлагаю украсить стол Анютиными глазками, а в зале...» «Полина», — грустно сказала она, — «я боюсь, что дядя не поймет. Это ведь скромные цветы». «Не волнуйтесь, все будет достаточно роскошно. Просто анютины глазки будут как бы основной темой, так сказать, лейтмотивом, и букет невесты тоже будет с анютиными глазками». «Ох, как здорово! Знаете, у меня есть любимое платье, кремовое». С разными Анютиными глазками. Я в нем с Сергеем познакомилась, и он сразу в меня влюбился, так что он тоже будет рад. Отлично. От этого и будем танцевать. А на столе Анютины глазки это очень удобно, они не будут мешать. Я сама страшно обрадовалась. Мне еще не приходилось работать с Анютиными глазками, и показалось, что это очень интересно. Мы обсудили все детали предстоящего торжества и расстались очень довольны друг другом. Едва я села в машину, позвонила Настя, вся в слезах. — Полька, ты не представляешь, — рыдала она, — я просто не знаю, что делать. — Настя, кончай реветь, говори, что стряслось. У меня вдруг мелькнула мысль, что она была на даче и там узнала, что нашего... Синеглазого убили. «Настя, не тяни кота за хвост!» Меня с работы выгнали. «За что?» Ни за что. Просто наш журнал продали, а новый хозяин на мое место впинтюрил свою любовницу». «Как-то мало он свою любовницу ценит на твою зарплату. А где я теперь работу найду?» И не такая уж плохая у меня была зарплата. Полька, что мне делать? Радоваться. Ты спятила? Чему радоваться? Новому месту работы. А где оно, это место? Будешь работать со мной. Как это? Мы с тобой зарегистрируем фирму ИП. Это что? Индивидуальные предприниматели. Я давно об этом думаю. Но мне все некогда а ты завтрашнего дня займешься регистрацией. Полька, ты это серьезно? Абсолютно. Наша фирма будет заниматься не только флористикой, но и кулинарией. Ты ж на этом собаку съела. А хочешь, я сию минуту позвоню своей новой клиентке и предложу тебя в качестве кондитера. Мы им такой торт забацаем, что у нас отбою от заказов не будет. — Полька, ты что, серьезно? — Да, я хочу. Я хочу с тобой работать. Мы ж вместе такого наворочаем! — безмерно воодушевилась Настя. И мы договорились встретиться через час. Я тут же позвонила Кристине. — Алло, Полина, вы что-то забыли? — Да. Кристина, а торт вы уже заказали? — Нет еще. А что? Я быстро изложила ей свое предложение. Здорово! И более того, этот торт вам ничего не будет стоить. Почему? Ну, это будет что-то вроде бонуса. Отлично! Спасибо, Полина! Я в восторге! Настя сперва не поняла, почему торт будет бесплатным. Потому что это твой первый опыт, втолковывала я ей. Мне за работу платят очень щедро. Я возьму расходы на материал на себя. А с тебя только украшения. Я тоже свою первую свадьбу оформляла бесплатно. — Поняла! — обрадовалась Настя. — Конечно, ты права. — Полька, как хорошо! Мне утром казалось, что мир рухнул, а теперь... Вот уж точно, не имей сто рублей, а имей... Сто друзей не надо, это лишнее а имей верных друзей, я бы так сказала. Права, как всегда. Ох, Полька, а похороны ты тоже оформляешь? Бывает. А торт на поминке надо в виде гробика делать? Мы покатились со смехом. Слушай, а если торты не будут заказывать, тогда я тебе зачем? Будешь мне помогать. Короче, я буду тебе платить зарплату, а торты... Это уже твой отдельный заработок будет годиться, и еще бы, и работать с тобой, и не с этими. Но учти, никакой расслабухи, я этого не потерплю. В работе я тебе не подруга, поняла? Ух ты! — восхитилась Настя. Это, между прочим, очень правильный подход. Я про это читала. — Полька, ты даже вообразить себе не можешь. Как ты меня выручила, можно сказать, спасла. — Да, кстати, о спасении. Ты не слыхала у вас там на даче? — Ни звука, ни про какие убийства, ни слуху, ни духу. — А что, волнуешься? — Естественно, человек все-таки. — Знаешь, Полька, я что думаю... Наверное, если б ты с ним вдруг встретилась, у вас бы закрутился роман. Здрасте, ваша тетя. с какой то радости. Я, между прочим, замужняя женщина. Ну и что? Это ж так романтично. Ты его буквально от смерти спасла. Да я его и не узнала бы, только глаза запомнила. Вот по глазам бы и узнала. Слушай, хватит чушь молоть. Давай лучше о делах поговорим. У тебя деньги есть? Какие деньги? Что значит какие? Обыкновенные, на жизнь. А, да недели на две хватит. Ой, Поль, а у нас будет офис? Будет, когда найдем подходящее помещение. А что надо-то? Небольшое, но приличное помещение, желательно в центре. А то по Москве с конца в конец... Многим ехать не захочется. «Ну, ради шикарной свадьбы куда хошь попрутся?» «Я ж не только свадьбами занимаюсь. Ну да. А пока так будем встречаться с клиентами в кафе. Кстати, значительно дешевле. Так, может, ну его нафиг этот офис? Там видно будет. А ты вот что, Настя, подготовь фотографии тортов, самые красивые, какие у тебя есть». Помнишь, ты деду на семидесятилетие делала? У тебя есть его фотка? Еще бы! Я за него тогда еще приз в журнале получила. Отлично. Завтра мне привезешь. А, кстати, сможешь сделать на торте Анютины глазки? Запросто. А зачем? Я объяснила. Ну, надо же, Полька. У тебя такой нестандартный подход. нютины глазки. Знаешь, мне это и твоя идея работать вместе напоминает какой-то американский то ли фильм, то ли роман. Две подруги открывают фирму по обслуживанию банкетов и всяческих торжеств. Молодые, красивые, и все у них получается по высшему классу. А потом они находят свою любовь. Одну на двоих? «Нет, каждая свою. Я в этот сценарий не вписываюсь. Я замужем и люблю своего мужа». Настя смерила меня скептическим взглядом. «Аутотренинг, да? Да иди ты!» Вечером Вадим поинтересовался, как прошла встреча с племянницей босса. Я рассказала. «Молодец!» — похвалил он меня. Тогда я рассказала о том, что буду работать с Настей. «А что? Это мысль. Тебе будет полегче, да и Настя хорошая баба. Почему бы и нет? Но офис все-таки нужен, и я могу вам помочь». «Как это?» «Помнишь ресторанчик «Цапля»? Ну?» Его закрыли, а помещение разделили на две части. В одной открыли салон красоты, а вторую пока не сдали. Езжай завтра, поинтересуйся. Место прекрасное, недалеко от чистых прудов. — Погоди, там ведь полуподвал. — Да, ну и что? — Ватька, это было бы здорово! — воодушевилась я. Завтра прямо с утра поеду. — Если будут затруднения, скажи мне, помогу. — Вать, спасибо тебе! — «Ты лучший в мире муж!» «Лучший муж лучшей жены?» — засмеялся он. «Мы же идеальная пара!» «Потому-то я на тебе и женился!» Мне даже показалось, что он говорит совершенно искренне, и нет за этим никакого второго плана. «Говорят, дружба и совместная работа невозможны. Неправда очка?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 Я ж тоже лицо подневольное, мне дали заказ, я выполняю. И так улыбалась сорока пятилетнему кондитеру, что тот готов был ей все простить. Ишь, навыдумывали цветочницы. «Но красиво забадай тебя, баран!»